На ней наверняка имеется мощный передатчик. Кроме того, в бухте стоят еще две или три яхты, достаточно крупные, чтобы иметь на борту передатчики. Остальные, видимо, имеют только приемники, если вообще имеют. А как ты думаешь, сколько передатчиков в гавани Торбея, будут завтра утром находиться в таком состоянии, чтобы ими можно было воспользоваться. Один, вот именно, один, об остальных позаботятся наши друзья. Они просто вынуждены это сделать, а мы, со своей стороны, не можем никого предупредить, в противном случае мы выдадим себя. Страховые компании выдержат. Ханслет посмотрел на часы. А было бы совсем неплохо разбудить в это время дядюшку Артура. Больше я тянуть не могу. Я был совсем не рад предстоящему разговору с дядюшкой Артуром. Ханслет натянул свое плотное пальто и, подойдя к двери, вернулся. Я думаю, пока ты беседуешь, мне лучше прогуляться по палубе. А если поразмыслить хорошенько, то и пистолет мне при прогулке не помешает. Томас говорил, что они уже проверили три судна в гавани. Поскольку Макдональд ничего ему на это не возразил, не исключено, что так оно и было. Так что может статься, что наши друзья высадят полицейских на берег и сразу же вернутся к нам, поскольку ни одного работающего передатчика в гавани не осталось. Может быть и так. Но только все остальные яхты в бухте меньше Феркресть. Кроме нас, возможно, есть еще одна яхта с рулевой рубкой. Все остальные имеют передатчики прямо в кают-компаниях. Многие из членов экипажей там же и спят. Поэтому прежде чем вывести из строя передатчик, нашим друзьям пришлось бы сначала вывести из строя хозяев яхты. А это они никогда не решатся сделать, пока на борту находится Макдональд. В этом нельзя быть уверенным. Возможно, Макдональд не каждый раз поднимался на борт. Утверждая это, ты можешь проспорить свою пенсию Я никогда не доживу до того возраста, когда люди получают пенсию. На пистолет ты с собой все-таки захвати. крест был построен три года тому назад. Верфь в Саутгемптоне и военно-морская радиофирма построили его совместными усилиями в глубочайшей тайне и строго в соответствии с планом, который они и получили от дядюшки Артура. План исходил не от самого дядюшки, хотя он этого никогда не сообщал тем очень немногим людям, которые знали о существовании яхты. Поводом явилось рыболовное судно, построенное японцами, курсировавшее под индонезийским флагом и задержанное у Малайского побережья. Только одна машина не работала, и хотя на судне были две машины, а оно было не способно к маневрированию — Довольно странный факт, побудивший разбуженного инженера-лейтенанта фрегата, который захватил судно, осмотреть его более внимательно. Не говоря уже о том, что он рассказал об этой замечательной идее дядюшке Артуру. Конечным результатом его исследований было то, что команда этого судна и по сей день томится в Сингапуре в лагере для военнопленных Карьера Феркреста была переменчивой и бесславной. Какое-то время он бороздил волны Балтийского моря, практически ничего не достигнув, пока не намазолил глаза властям Клайпеды и Ленинграда. Они вынудили отправить судно обратно в Англию. Дядюшка Артур был взбешен, особенно по той причине, что ему пришлось спорить по поводу значительных издержек с одним из несговорчивых государственных министров. Потом водная полиция попыталась с помощью этого судна ловить контрабандистов, но вскоре вернула яхту без всякой благодарности и не поймав ни одного контрабандиста. И лишь сейчас, впервые, она могла себя оправдать. И при других обстоятельствах дядюшка Артур был бы рад такой перспективе, но когда я расскажу ему то, что должен рассказать, дядюшке Артуру будет совсем нетрудно подавить свою радость. Своеобразие Феркреста Креста заключалось в том, что он, закамуфлированный под две машины, на самом деле имел только одну. Но зато какую специальную, снабженную специальным подводным выходным вентилем. Достаточно было освободить бензопровод и отвинтить четыре гайки, и можно было поднять весь цилиндр, находящийся со стороны Штирберта машины, а именно со всеми соединительными проводами и инжекторами. С помощью телескопической радиомачты длиной более 20 ярдов, которая находилась внутри передней алюминиевой мачты корабля, большой великолепный передатчик, расположенный внутри машины, мог послать сигналы в любую минуту даже на Луну. Как Томас правильно подметил, у нас было много резервной энергии. Ввиду сложившейся ситуации я не собирался посылать сигнала на Луну, а только в Найтсбридж, дядюшке Артуру, в его комбинированную квартиру контор Оставшееся от передатчика место было заполнено коллекцией самых разнообразных вещей, на которые с весьма озабоченным видом посмотрел бы даже заместитель начальника Скотланд-Ярда. Среди всего прочего были здесь маленькие пакетики с обзрывчаткой, которые имели химические запальники, механизм которых действовал от пяти секунд до пяти минут. Это устройство было усовершенствовано благодаря всасывающим клапанам. Далее там находился роскошный набор инструментов для проникновения в запертое помещение — Целые связки отмычек, различные, очень сложные микрофоны, включая и такой, которым можно было выстрелить, как пулей из специального пистолета. Были там и различные стеклянные трубочки с безобидно выглядящими таблетками, о которых говорили, что они способны лишить человека сознания на несколько часов, если их подмешать в питье. Там же находились четыре пистолета и целый ящичек патронов. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль использовать все, что тут имелось, то у него, во всяком случае, дел стал бы не в проворот и на долгое время. Два пистолета были «люгеры», а другие два — «лилипуты» калибра четыре с половиной. Самые маленькие из действенных в то время автоматических пистолетов. Лилипут имел большое преимущество. Он практически мог быть спрятан в любой части тела, даже в рукаве, если его закрепить с помощью кламмера. Это было выгодно в тех случаях, когда ты свой костюм получал не непосредственно из министерства. Ханслет взял один из люгеров. Проверил магазинную коробку и тотчас вышел. И не потому что услышал шаги на палубе. Он просто не хотел присутствовать во время моего разговора с дядюшкой Артуром. Я не мог порицать его за это. Собственно говоря, я тоже не хотел присутствовать в те минуты, когда со мной будет говорить дядюшка Артур...